Дорога шла, извиваясь между лугами и лесами, то в гору, то под гору. Под самым альером мы нагнали женщину уже лет за сорок, которая несла за спиной пустую корзинку. Она шла ровным охотничьим шагом, мы шли скорее, и, признаюсь, не без гордости подумал, как я легко обгонял горную женщину, и что она, глядя на нас, подумает, может быть, молодцы, хорошо идут. Услыхав за собой наши шаги, она посторонилась и произнесла этот певучий «Бонжур, к которому так привыкаешь на лимане. Слово за слово мы разговорились, кто, куда и откуда. И, признаюсь, мне стыдно стало, когда я узнал, что она, которую я хотел удивить, нынче вышла из Монтрео, и, пройдя в одно утро то же самое, что мы в два дня, была впереди нас. Мало этого, она прибавила так к слову, что вот сейчас здесь наложит 36 фунтов холстины в корзину и вернется нынче же в Монтре. Мы с Сашей только переглянулись. Вот так молодец, баба! Когда она, пожелав нам счастливого пути, повернула в сторону, я внимательно осмотрел ее фигуру. Ничего особенного, тот обыкновенный тип рабочих женщин, которых шляпами в виде бутылок встречаешь в виноградниках Котеи, и у большей части которых висит зоб под подбородком, плоская спина и грудь, костлявые длинные руки, вывернутые ноги и кислая сморщенная улыбка. На половине дороги мы встретили с удовольствием такого же туриста, как мы, только гораздо менее навьюченного. У него была крошечная сумочка, а я тащил на себе, я думаю, больше пуда, и теперь, пройдя по горам около двадцати верст, начинал серьезно уставать. Страница 210 десятая. Притом дорога однообразно идет по еговому лесу, кое-где ручьи, потоки или полянка с шали и фонтаном, но зато беспрестанные встречи то дальние немцы-швейцарцы с большими палками и фарфоровыми трубочками, то из-под горы седой старик тянет корову за рога, а за ним идет хорошенькая румяная швейцарочка с длинной хворостиной и, потупив глазки, здоровается с иностранцами. То два мальчика, вздернутых на бок на одной помощи штанишках, вперед себя гонят куда-то кос и беспрестанно забегают в лес, выгоняя оттуда свое непослушное стадо, то две уродливые старухи вытаскивают за хвост красную свинью из оврага. Эту последнюю встречу мы сделали под самой деревней. Свинья пронзительно визжала. Одна баба тащила ее за хвост, другая худая, костлявая зубом и с каким-то странным тиком во рту, дававшим ей ужасно злобный вид, колотила ее палкой. Саше моему так смешно показалось это зрелище, что на силу я мог удержать его, чтобы он не прыснул прямо в нос уродливой бабе, с которой мы столкнулись нос с носом на дороге. Зато уже после он дал себе волю, хрипел, пыхтел, фырхал, и смех продолжался до самой гостиницы. Монбувон живописно открылся нам под горой, на довольно большой речке, с большим городского фасада домом гостиницы, католической церковью и большой дорогой шоссе, которую, я признаюсь, увидал не без удовольствия после дороги, по которой мы шли нынешнее утро. Не дошли мы до гостиницы, как особенности католического края тотчас же выказались. Грязные оборванные дети, большой крест на перекрестке перед деревней, надписи на домах, уродливо вымазанная статуэтка Мадонны над колодцем — и один опухлый старик и мальчик в аглицкой болезни попросили у меня милостыню. Гостиница была чистая, просторная, на большую ногу и совершенно пустая. Нам служили отлично. Бывшая хорошенькая горничная из Берна, принарядившись и напомадившись для нашего приезда, усиливалась говорить с нами по-французски и без надобности забегала в нашу комнату. Желательно бы было, чтобы к нам не переходил в Россию обычай иметь женскую прислугу в гостиницах. Я негодлив, но мне лучше есть с тарелки, которую, может быть, облизал половой, чем с тарелки, которую подает помаженное плешивище горничная с палыми глазами и масляными, мягкими пальцами. Страница 211. Госпожу эту звали Элиза. Но Саша, смотревшая на картинки в зале, изображавший историю Женевьевы, брошенной в лес и вскорбленной ланью, назвал ее Женевьевкой, потом Женевесткой, потом Женеверткой, и слово «Женевертка» заставляло его смеяться до упаду. Кроме того, с этого дня Женевертка стала для нас словом, означающим вообще трактирную служанку. Я закрыл ставни и лег спать до обеда. Саша пошел удить рыбу на речку. Проснувшись, я порадовался по карте, как далеко мы отошли от Монтрео, и мне пришла мысль, что так как мы стоим на дороге, ведущей из Фрибурга в Интерланкен, идти лучше любоваться горной природой в Оберланд, чем по пыльному шоссе идти в Фрибург, где я мог слушать знаменитый орган на возвратном пути. Перед выступлением я прошелся по деревне. Дома большей частью были большие, красивые, в каждом жило по несколько семейств, но одежды и вид народа были ужасны. На нескольких домах я прочел надписи вроде следующей. «Дом сей построен ими реком, но он есть ничто в сравнении с тем жилищем, которое уготовил нам Господь. О смертный!» Тень моя проходит поспешно, и конец мой близится стремительно. И еще раз, о смертный! Что за нелепое соединение невежественной гордости, христианства и мистицизма, тщеславной напыщенной болтовни. Саша ничего не поймал. Проект мой ему очень понравился и в пятом часу мы пустились в путь совсем в противоположную сторону от той, в которую думали идти. Дорога до Шатей-до-Экс, где мы хотели ночевать, идет редко где, поднимаясь и опускаясь по берегу большого быстрого потока. Поток этот называется Сарин. Несмотря на то, что он далеко не был в полном разливе, шум его был слышен за верстул, И по нём в многих местах плыли, и в других, зацепившись за камни, стояли еловые бревна, которые таким образом перевозят с места на место. Иногда через месяц хозяева леса, дожидаясь воды, приходят к плотинам и находят свой лес, который они узнают по клеймам. По ровному гладкому шоссе нам казалось так легко идти после прежней дороги, что мы прошли час и почти не устали, только мешки тянули нам плечи. Мы приостановились на мосту, положив мешки на перила, чтобы они не тянули нам спины, и долго любовались сариной, которая в этом месте через большие, нагроможденные друг на друга камни довольно крутым уступом спускается вниз. Страница 212. Саша очень любит всякую воду, даже не может пропустить ни одного жилобка с водой, чтобы не заткнуть его рукой, и лужицы, чтобы не поболтать в ней концом палки. Поэтому водопады приводят его в восхищение. Но для меня водопад слишком далекий, не окруженный зеленью, такое же холодное зрелище, как декорация или знаменитые виды с высоких гор. Этот водопад, однако, шумел в прелестной рамке. С обеих сторон кривые разной величины темные сосны, И между ними это стремительно движущаяся и однообразно возобновляющаяся белая пена, и широкие серебристые струи, и неподвижные беспрерывно одинакового, обливаемые то сверху, то с боков белые камни, бревна елей, живописно, всегда живописно, столкнувшихся и зацепившихся и этот одуревающий шум. Так что вы не знаете что вода и что камни. Этот водопад был прекрасен. За шумом воды мы и не слыхали, как нас нагнала шагом ехавшая на одной вороной лошади немецкая открытая бричка с мучными мешками. На бричке спереди сидел красивый малый и сзади старушка. — Попросите к ним мешки положить, — сказал Саша. «Разве вы устали?» Но Саша уже таким заискивающим голосом сказал «Бонжур, мадам!» и так выразительно поглядел на старушку, что она посторонилась и показала ему подле себя место. «Садитесь, коли вы устали», — сказала она. Саша тотчас же вскочил к ней рядом, я тоже положил свой мешок и предложил швейцарцу выпить вместе бутылку вина в первом трактире. — О, не в этом дело, — сказал покраснев миловидный румяный швейцарец. — Садитесь и вы, — прибавил он, давая мне место, — мы рысью поедем. Но я отказался, сказав, что догоню их. И мой Саша с новыми знакомцами, что-то руками рассуждая со старушкой, затрясся от меня рысью вперед по дороге. Я их догнал у харчевни, подле которой молодой мельник остановил свою лошадь. Он тоже заказал себе пиво, но я попросил его выпить вина со мной. Мельник принадлежал к тому милому и поэтическому красивому типу швейцарцев, который довольно часто встречается в кантонах Женевы, Нишателли и Фрибурга. Громадно широкие плечи и грудь, чрезвычайно развитые мышцы ног и рук, небольшая белокурая голова, румянец во всю щеку и благодушная, кроткая, немного глуповатая улыбка. От трактира, по настоятельному приглашению, я сел с ним рядом на телегу, и мы разговорились. Он сирота, мельник, получает четыре франка, целковый, в неделю, но служит потому, что не записался в граждане и вовсе не находит это записывание нужным. — А что, вы не женаты? — спросил я. — Молод еще, — отвечал он. — Что же... Веселитесь так с молодыми девками. Он покраснел и оглянулся на старушку, которая сидела сзади. Оно, он сказал он. Я не подхожу к девкам. О нет, это меня стесняет, прибавил он с недоумением, пожимая плечами. От этого он так и здоров, подхватила старуха. Что вы его мать? спросил я у нее. Нет, он так меня довозит. Я из Россиньера, вот эта деревня на горе, там и большой пансион есть, много иностранцев приезжают. А о чем вы говорили с молодым человеком? Спросил я ее. О, он меня забавлял, отвечала старуха. Рассказывал, что он был в четырнадцати государствах и восемь языков знает. Я глянулся на Сашу, он отворачивался, и уши его были красны. Мельник немного не довез нас до нашего ночлега, повернул на свою мельницу. Подходя к шате де Окс, мы встречали на каждом шагу пьяных солдат, которые буйными, развратными толпами шли по дороге, и около самой деревни нас догнал дилижанс, то есть колясочка на одной лошади, в которой ехал один пассажир, и в синих мундирных фраках с красными обшлагами почтовый лакей и кучер. Мы решили ехать на нынче ночью дальше. Кучер сказал, что переменит лошадей и подождет нас в деревне. Деревня большая, богатая, с высокими домами и такими же надписями, как в Монбовон, с лавками и замком на возвышении. На площади перед большим домом, на котором было написано Отель Де и из которого раздавались отвратительные фальшивые звуки роговой военной музыки, были толпы военных, все пьяные, развращенные и грубые. Нигде, как в Швейцарии, незаметно так резко пагубное влияние мундира. Страница 214. Действительно, вся военная обстановка как будто выдумана для того, чтобы из разумного и доброго создания человека сделать бессмысленного злого зверя. Утром вы видите швейцарца в своем коричневом фраке и соломенной шляпе на винограднике, на дороге с ношей или на озере, в лодке. Он добродушен, учтив, как-то протестантски искренне кроток. Он с радушием здоровается с вами, готов услужить, лицо выражает ум и доброту. В полдень вы встречаете того же человека, который с товарищами возвращается из военного сбора. Он, наверное, пьян, ежели даже не пьян, то притворяется пьяным. Я в три месяца каждый день, видав много швейцарцев в мундирах, никогда не видал трезвых. Он пьян, он груб, лицо его выражает какую-то бессмысленную гордость, Или, скорее, наглость. Он хочет казаться молодцом, раскачивается, махает руками, и все это выходит неловко, уродливо. Он кричит пьяным голосом какую-нибудь похабную песню и готов оскорбить встретившуюся женщину и сбить с ног ребенка. А все это только от того, что на него надели пеструю куртку, шапку и бьют в барабан впереди. Я не без страха прошел через эту толпу с Сашей до дилижанса, он сел впереди, я сел с барином, и мы поехали. Какой-то мертвецкий пьяный солдат непременно хотел ехать с нами и отвратительно ругался. Ужасная музыка, не переставая, играла какой-то марш, до того невыносимо фальшиво, что буквально больно ушам было. Со всех сторон развращенные, пьяные, грязные, нищие. Зато с каким наслаждением, когда мы выехали из города, я увидел при ясном закате прелестную Занскую долину, по которой мы ехали с вечными, звучащими, живописными стадами коров и коз. Господин, с которым я сидел, был одет, как одеваются магазинщики в Париже. Имел новенькое, чистенькое место для одежды, плед и зонтик. На носу у него были золотые очки, на пальце перстень, черные волосы старательно причесаны, борода гладко выбрита, в лице неприятное, напущенное чопорное спокойствие, которое сохранялось только на время, как он молчал. Говорил он по-французски, с женевским акцентом, видимо, подделываясь под французский. Мне казалось, что это... Женевский или водский буржуа. Страница 215. «Это безжизненная, притворная, нелепо подражающая французам, презирающая рабочий класс швейцарцев и отвратительная, корыстно-мелочная порода людей. После его презрительной манеры говорить с нашим молодым кучером, который все заговаривал с нами, и условий, которые он мне предложил для поездки в наемной карете вместе в Интерлакен, я уже не сомневался. Он расчёл как-то так, что мы с Сашей, у которых вовсе не было клади, платили за карету чуть не втрое против его, у которого с собой было три тяжелых чемодана, и он настойчиво уверял, что это стоило бы мне гораздо дешевле, чем в дилижансе. Мало того, что он еще рассердился на меня за то, что я отказался, и когда мы приехали, он как-то озлобленно сказал кондуктору, что он пойдет брать себе место в дилижансе, раз господин не хочет ехать со мною. И сердито махнул на меня рукой так энергически, что мне без шуток показалось, что я виноват перед ним. Мне совестно уже было с ним встретиться, и я подождал его, чтобы пойти брать место в почтовую контору. Я подошел к затворенной двери, на которой была надпись. Около двери сидело три человека, которые даже не посмотрели на меня. Я отворил дверь в постбюро. Это была грязная низкая комната с грязной кроватью, с кадушками и развешанными платьями. Я вышел назад и спросил у сидевших у дверей, это ли постбюро. «Это», — сказал мне один из сидевших грубым голосом, — «идите туда, что? Ходите!» Я вошел. Действительно, в крайнем углу стола конторка и лежали бумаги. Никого, кроме болезненной женщины с грудным ребенком, не было в почти уже темной комнате. Через минуту тот самый человек в сюртуке который велел мне войти, размахивая руками и всей спиной с фуражкой на бекрень, вошел в комнату. Я поздоровался с ним, он захлопнул двери, и не взглянул на меня. Сначала я думал, что он чужой, чем-нибудь очень занятой или огорченный человек, но, всмотревшись ближе, особенно когда он прошел за конторку, я убедился, что все его движения, физиономия, походка, все это было сделано для оскорбления меня, и для внушения мне уважения. Он был высок ростом, широк в плечах, но худощав. Длина ног, белокур и ряб. На нем был сюртук, широкие штаны и фуражка. Вообще вся рожа его была отвратительна, или так показалось мне. Страница 216. Я самым учтивым манером спросил его о местах. Как будто бы это я во сне видел, что я говорю. Никакого внимания. Я стал вспоминать, не оскорбил ли я его чем-нибудь, входя. Не полагает ли он почему-нибудь, что я хочу гордиться. Я снял шляпу, и в коротенькую фразу, которую я спрашивал его, сколько верст до туна, я три раза поместил месье. Это тоже не подействовало. Я подал ему деньги, он писал что-то и молча толкнул мою руку. Я начинал сердиться, и пускай меня обвиняют варваром, Но у меня руки так и чесались, чтобы сгрезть его за шиворот и разбить в кровь его рябую фигуру. По счастью для меня он скоро бросил мне на стол два билета. Также швырнул сдачу, что ежели бы я не удержал, она бы скатилась на пол, и он бы верно не поднял. Потом, размахивая также спиной и руками, еще как-то сардонически чуть заметно улыбаясь, он вышел на улицу. Нет, подобной бесчеловечной грубости я не только никогда не видал в России между колодниками, но я представить себе не мог ничего подобного. Когда я вернулся домой и не выдержал, стал жаловаться кучеру, который принес мне наверх мои вещи, он пожал плечами, улыбнулся, он был молодой, веселый, малый и в наступающую минуту ожидал наводку, Вы говорите, что это кассир был таков? — Да. — Что вы хотите, мсье? — Они республиканцы, они все таковы. Да кроме того, ведь он кассир, он этим и гордится. Я, ложась спать, все не мог забыть бюролиста, и твердил про него. А Саша хохотал. — Так задал вам страху бюролист? все спрашивал он. «А Женевертка вычистит нам башмаки завтра?» И он заливался хохотом. Кончилось тем, что и я расхохотался, и, перебирая весь день, заснул все-таки с веселыми мыслями. В комментарии к отрывку дневника 1857 года Летом 1857 года Толстой пешком совершил поход по горам и селениям Швейцарии. Вернувшись, он написал впечатление первых двух дней путешествия. Комментарии 1. Пущины, второй Поливанова, третий Галаховы, семья петербургского оберполицмейстера Галахова. 4. Мещерский с семьей и 5. Этот островок воспит Байроном в поэме «Шильонский узник». Конец комментариев. Страница двести семнадцатая.